Глава тридцать восьмая Стефан «Вот появился дракон на один миг и сразу украл себе всю славу», сказал я с улыбкой. «Мы разместились в особняке Эо Тайронов, теперь свободом от всякого присутствия отца. Я, Лали, Жен, Ари и Нейт. Ближний круг, ближе у меня не было и не будет. И мой внутренний лев был доволен, как и я. Сказал бы, что тебе не нужно помогать» усмехнулся Нейт. «Я бы и не вмешивался». «Да ладно, мне не жалко», отмахнулся я. «Эжен, Ариет, какие планы? Вернётесь в Эвасон?» «Нет», удивил меня Эжен. «Срок моего посольства не истёк, я разговаривал с Джеффри час назад. Он просит нас остаться и по-прежнему представлять Эвасон здесь, в Тассете. Хотя бы ближайшие полгода». Да, и расстроится», хмыкнул Нейт. «Представляю, что будет, когда приедет Винс. А то ей и там совсем одиноко без нас, наверное». Он благополучно добрался до границы, спросила Лали. Да и он и Мик попытались напасть по дороге, конечно, но с Винсом сложно совладать. Да и он был наготове, пообломали зубы, так что Дэй ждет гостей, а я вот вылетел сюда. У меня даже вещей с собой нет, едут с солнцами». Спасибо, что прилетел, улыбнулась Ари, пожимая руку Нейта. Нам тебя не хватало, братишка. Ты надолго? Пока здесь все немного не утихнет, ответил брат. «Хочу убедиться, что вам ничего не угрожает, а потом вернусь к Дэе». «Не думайте переехать обратно в тасет спросил я. «Пока не знаю. Посмотрим, что получится у Джеффри. Родиться малышка тогда и думать будем». «Кстати, у меня для вас новости», – вспомнил я. «Мы с Лалей решили пожениться». Лаура покраснела. «И ничего, что официальное предложение пока не сделал, мы все равно поженимся. Зачем откладывать?» «И у нас будет малыш». Добавил, пока будущая супруга не прибила меня на месте. «Стефан!» – зарычала она, напоминая львицу. Лев тоже довольно уркнул. Кстати, похоже, выжила только львиная сторона моей магии. «Что, дорогая?» – спросил я, целуя ее в щеку. «Не стесняйся, здесь все свои». «Вот останемся мы с тобой наедине», – пробормотала Лали. «Обязательно останемся», – заверил ее. А Нейтан и Ариет смотрели на меня так, словно перед ними заморское чудище. И только Жен посмеивался. Он, видимо, другого и не ожидал. «Отлично!» — Ари хлопнула в ладоши. «Надеюсь, у вас будет мальчик. У Нейта с Дэй ведь девочка. И как разорваться на две стороны? Я хочу видеть обоих своих племянников». «Смотри, а то мы с Нейтом будем молиться Ингу, чтобы у тебя родилась двойня», — пообещал я, и сестрёнка сравнялась цветом щёк с Лали, которая толкнула меня локотком в бок. Дальше Ария и Жен устроили допрос Нейту, как Дея, как родители Жена, Дила, на его дети. А мы с сослались на усталость и потихоньку сбежали. И я до сих пор не верил, что все закончилось, что главная битва позади. Впереди вряд ли будет легче, конечно, но для меня эта ночь изменила многое. Если не сказать все. Мой мир прежним уже не станет, как не станет прежним это Сет. Мы с сидели на небольшой застекленной лоджии на втором этаже, Здесь когда-то были комнаты Фионы. Окна не открывали, потому что сильно тянуло гарью, и просто наслаждались объятиями друг друга. «Люблю тебя», — шептал я на ухо Лауре. «И я тебя», — отвечала она, прижавшись ко мне. «Кажется, что сплю. Мне было так страшно, что ты будешь против нашего малыша». «Глупая», — сказал я, коснувшись ушка поцелуем. «Меньше меня слушай, я тебе не такого наговорю». Даже не сомневаюсь она покачала головой. «С тобой не соскучишься». «С нею тоже?» Но об этом я промолчал. Вдруг в двери постучали. Интересно, кто? Домашние заметили, что я сбежал? Потому что в доме, кроме брата, с сестрой и жены, никого не было. «Стеф!» Ари заглянула к нам. «Мама приехала, хочет тебя видеть. Спустишься?» «Очень захотелось послать Фиону к Форро». «Но надо сообщить мачехе, что она преждевременно овдовела, поэтому я оставил Лали и пошел в свой кабинет, где я ожидала Фиона». Она сидела в кресле, комкая в руках кружевной платок. Глаза покраснели от слез. Видимо, счастливые новости ей уже сообщили, Ари и Нейт. А может, просто дошли слухи? «Стефан!» Она поднялась мне навстречу. «Я приехала, как только узнала». «О чем? Что я убил отца?» Я с вызовом смотрел ей в глаза и не подумаю об этом жалеть». Фиона побледнела на миг, но быстро взяла себя в руки, подошла ко мне, смотрела, будто сомневаясь, что делать дальше. «Зачем ты приехала?» — спросил я. «Как это? Мы же семья. Я думала, ты тут один. Один тут я был пять лет, а сейчас Ари и Нейт со мной, так что ты не вовремя». «Прости?» — Фиона глухо всхлипнула. Я осторожно отодвинул ее, прошел и сел в кресло, ожидая, когда мальчика перейдет к вопросам денежным, но она удивила, вытерла глаза платком, села напротив, взяла с моего стола карандаш и принялась вертеть в пальцах. «Знаешь, Стеф, — сказала вдруг Фиона, — когда я выходила замуж за твоего отца, мы заключили соглашение. Я не вмешиваюсь в его жизнь, он в мою. Да, я родила ему двоих детей, роду нужны наследники, но близки мы не были никогда». Не потому, что он мне не нравился. В молодости Клод был очень красивый мужчиной. Умел обаять, убедить, но он любил мертвую. Я это поняла не сразу. Да, он обмолвился, что у него вот-вот появится ребенок, потом принес ко мне тебя и сказал, что мать умерла при родах. Твое воспитание тоже стало частью нашего договора. А потом как-то раз я увидела его до кладбища. Он ходил туда чаще, чем в нашу спальню. Имя на надгробии было женское, и я поняла, что это и есть твоя мать. Когда спросила Клода, он только раскричался, мол, лезу не в свое дело. А сейчас? Сейчас мне кажется, что важно похоронить его рядом с ней. «Тела нет», — сказал я. «Ничего не осталось». Тогда хотя бы установить надгробный знак, он ведь любил ее. Он ее убил. «Разве это убила любовь?» Фиона с горечью вздохнула. «Одним словом, я хочу, чтобы ты знал, что я собираюсь делать. И, возможно, ты захочешь посетить могилу матери. Я покажу, где она находится. Прости, что побеспокоила». И пошла прочь. Я несколько минут сидел, смотрел в одну точку, вспоминал отца, его вечные издевки. Думал о матери. Убив ее, разве Клод Эотайрон стал счастливее? Нет, он уничтожил у себя. Ради чего? Ради власти? И этой идеей он остался верен до конца. «Стеф», — Лали заглянула в комнату, — «ты нервничаешь, и в ее голосе была вина. Она просто почувствовала, что моя магия неспокойна. Иди сюда». Позвал я, усадил любимую на колени и прижал к себе. «Все хорошо?» — с тревогой спросила Лаура. «Более чем. Просто тяжелый разговор. Но ты не волнуйся, я в порядке. Она притихла, давая мне время подумать» а я представил себя на месте отца. Лали ведь носит под сердцем моего ребенка. Смог бы я тронуть хоть волос на ее голове? Нет, никогда. Она мой мир, мой свет, и никакая власть не стоит ее улыбки и надежды взять на руки нашего малыша. «Стеф», — Лали подняла голову, — «ты что?» Она коснулась пальцами моей щеки. Я осторожно поцеловал ее ладошку, потерся об нее. «Может, к Форрест-столицу? Уедем куда-то на край земли, где много озер и рек, туда, где никто не обидит мою семью?» «Не грусти, любимый!» — Лали коснулась губами губ. «Это только начало. Не оборачивайся назад, пусть прошлое останется в прошлом. И мне не о чем было с ней спорить». Несколько дней спустя мы с Фионой все-таки поехали на кладбище. Лали рвалась со мной, но я ей запретил, оставив под присмотром Айтера. К счастью, Дик выжил, Джейми уже даже выпустили из больницы, так что вокруг Лали бурлила жизнь. А Тони вдруг в один миг проснулся героем. Оказалось, он много где успел отличиться за день битвы. Завтра должны были начаться масштабные переговоры с Тианестом, Рансмаром и Авасоном. Ждали к вечеру представителей дружественных государств. Пока. Я остановил автомобиль на самой окраине, вышел сам, подал руку мачехе. Она медленно двинулась вдоль заросшей травой тропки, прошла совсем немного и остановилась. Перед ней был надгробный камень. Как и хотела Фиона, здесь теперь значилось два имени. Клод Эо Тайрон и чуть ниже и Юлиана. Айтерефтос эти часто отказывали в фамилиях, так что и у моей матери ее не осталось. На земле лежала засохшая роза я не стала убирать». Фиона заметила мой взгляд. «Пусть лежит». «Пусть?» Я молча стоял и смотрел на надгробие. Грусти не было, только отголоски тоски. Все уже сложилось так, как есть, и мы никогда не узнаем, что было бы, если...» Также молча развернулся и пошел прочь. «Стеф!» Фиона догнала меня. «Давай не будем. я покачал головой. «Я знаю, что тебе больно, просто хотела сказать...» Я остановился уже у самого автомобиля и обернулся к ней. «Что? Что ты хотела сказать?» «Как бы ты ко мне не относился, я все равно тебя люблю, сынок». Фиона неловко обняла меня, затем выпустила и быстро села в машину. Я занял место за панелью управления, но не торопился ее активировать. «И я тебя», — сказал наконец. «У меня свадьба через две недели. Надеюсь, ты придешь». «Что? Конечно!» Теперь Фиона обняла меня гораздо крепче. «Кто она? Я ее знаю?» «Нет, не знаешь, познакомлю». Я уже едва ли не жалел, что поддался порыву. Брат тоже обещал задержаться, а потом сразу уедет к жене, а Арис с женом собираются пока пожить в Тассете. «Я уже начала бояться, что ты так и не найдешь никого по душе. Расскажи мне о ней». Я и рассказывал, пока отвозил Фиону в загородный дом. И потом, возвращаясь к себе, думал, что Лалли права. Прошлое осталось в прошлом, а у меня появился шанс построить такое будущее, какое я хочу, и лев в груди был полностью со мной согласен.